Присев на корточки у маяка и, укрывшись от ветра, Аздрубаль Пердома прислонился спиной к прохладной стене и зажал руки коленями. В прежние времена он частенько так сидел, любуясь морем, но сейчас ему оставалось только в отчаянии смотреть на мигающие огни пролива Бакайна и задавать себе один и тот же вопрос — Какого дьявола они устроили такую иллюминацию, и как эта странность была связана с двумя огромными автомобилями, которые он видел в полдень, когда рассматривал поселение в бинокль? Что-то странное происходило в Плайо Бланка, куда за всё то время, что он себя помнил, никогда не приезжали сразу две машины. Туда и одна-то машина наведывалась редко — И были это, как правило, полуразвалившийся дребезжащий грузовик, один раз в неделю привозивший воду, да фургончик лоточника «Турка», показывавшийся в посёлке четыре раза в год. Даже жандармы и те приходили в посёлок пешком, путь их лежал по каменистой тропинке Рубикона, разбивая сапоги окочки и острые камни, обливаясь потом под палящим солнцем, от которого, казалось, начинали дымиться их треуголки. Он чувствовал, что в посёлке на той стороне пролива происходит что-то недоброе и сходил с ума от ощущения полного бессилия, накатывавшего на него всё чаще и чаще. Аздрубаль оказался на крошечном скалистом острове, который можно было обойти из конца в конец за десять минут. Уже сейчас он чувствовал себя заключённым, оказавшимся в камере самой страшной, самой неприступной тюрьмы в мире. Каким же прекрасным теперь казался остров Исла-де-Лобос из этого адского места, куда привезли его совсем недавно. Но самое страшное было то, что он оказался совершенно один. Здесь уже не было его брата Себастьяна, за которым он мог бы наблюдать, пока тот ныряет за ногами и Эмеро. Не было Айзы, с которой можно было бы дурачиться в лагуне. Не было матери, стряпающей паэлью на камнях, и отца, задумчиво посасывающего трубку в тени навеса. Теперь лишь чайки, кролики да два осла, которых кто-то однажды оставил на острове, составляли ему компанию. В те дни, когда из Ферте-Вентура на остров приплывал помощник смотрителя маяка, а Аздрубаль был вынужден прятаться, забиваясь в самый дальний конец одной из самых больших балок. Ему пришлось позабыть о том, что старик на самом деле был человеком ласковым и компанейским, и в прежние времена частенько наведывался в гости к Пердома, чтобы откушать вместе с ними паэльи, выпить кофе, поговорить о жизни и выкурить сигару-другую. Когда же неделю назад на остров наведались представители гражданской гвардии с целью обыскать пещеры и развалины старого особняка, а Аздрубаль чуть богу душу не отдал от страха. Стоило ему лишь увидеть луч фонарика, медленно ползущего по стенам руин, служивших ему убежищем, как у него ноги задрожали. Ни одного следа он не оставил на пыльных тропах, бегущих вокруг маяка. Всё время он передвигался прыжками, даже в темноте, перескакивая с одного камня на другой и тщательно убирал все угольки, оставшиеся от костра, который был вынужден разжигать по ночам, чтобы приготовить себе еду. Юноша был сыт по горло своим одиночеством и мучился от стыда, так как считал, что скрываться от наказания, словно закоренелый преступник, недостойно настоящего мужчины. Однако с самого детства он привык прислушиваться к родительским словам и знал, что людей в зелёной униформе бояться не следует. Но даже они не в силах будут защитить его от Матиаса Кентеро, охваченного жаждой мести. По вечерам, когда солнце пряталось из-за монтанья Роха и за соляными копьями Ханубио, бросая тысячи лучей на лысый кратер вулкана тиманфая он пьянел от счастья, разглядывая в бинокль каждый домик, каждую тропинку Лансаротте и боялся, что каждый раз может оказаться последним. Родное поселение было для него самым лучшим местом на Земле. Каждый пляж, каждый утёс и даже каждая пальма пробуждали в нём сладостные воспоминания. Белое пятно церкви фемиса там, наверху, где он впервые ухаживал за девушкой под звуки колокольчиков и гитар. Уединённый пляж Плая Кемада, где некая красавица-иностранка, из речи которой он не понял ни единого слова, открыла ему тайны женского тела и показала, как нужно проникать в него. Утёс Торион де Место, где собиралась вся детвора посёлка, и куда они с братом прибегали дважды в неделю и устраивали битву с пиратами-берберами. Каждое мгновение его жизни было связано с бескрайним морем, раскинувшимся у его ног, или с бесплодным, почти лишённым растительности островом, который сейчас высился перед ним во всей своей строгой красе. И ему вдруг показалось невозможным что кто-то может отнять у него все это, вырвать его из привычной жизни лишь потому, что он поступил как человек чести. У него было предостаточно времени, чтобы как следует подумать о событиях, произошедших в ту проклятую ночь, во время праздника в честь святого Хуана. Но как он не старался, так и не нашел своей вины в произошедшем. Трое незнакомцев, чьи физические возможности у него не было времени оценить, преградили путь Айзе, и у него не оставалось другого выхода, как броситься на защиту сестры. В момент, когда он заломил руку Юнцу и по самую рукоятку вонзил его живот, его же собственный нож, он на самом деле не хотел его смерти. В душе у него даже не родилась ненависть. Это произошло случайно. «Об этом знаем только ты да я», — ответил ему отец в последний свой визит, когда привёз на остров еду. Впрочем, возможно, что точно так же думают и другие жители посёлка. Однако всё это неважно, ведь дон Матиас отказывается поверить в твои слова. «Посему всё оборачивается против тебя. Ты должен смириться и прятаться до тех пор, пока мы не найдём способа, Увести тебя с острова». Абилай печально покачал головой. «Мать права. Только время. Много времени должно пройти, пока река не вернётся в своё русло». «Как там дон Матес?» «Насколько мне известно, никто его не видел с тех пор», — ответил отец. «Он заперся в своём доме и, должно быть, останется там», до тех пор, пока злость окончательно не сожрёт его. Мне кажется, что я убил двоих. Сына одним ударом, а отца медленно. Очень медленно. Тебе следует уехать как можно дальше. Другого выхода я не вижу. «Я уже подумывал о том, чтобы завербоваться», — признался Сдрубаль. «Уйду в плавание. Только так люди позабудут о случившемся». Дон Матиас уже старый, возможно, душевная боль заберёт у него последние силы. Когда он умрёт, дела обернутся по-другому. А что сказали жандармы? Они не делают выводов. Их дело — разыскать тебя и передать судье, который всё и решает. А судья что говорит? Тоже ничего. Вначале ему нужно встретиться с тобой. Но, как мне кажется, судьи чаще встают на сторону мёртвого а не живого. Ни один мертвец не нуждается в большем наказании, чем то, что он уже понёс. Отец медленно положил свою сильную и тяжёлую, словно молот, руку на плечо оздрубаля, вложив в эту скупую ласку всю нежность, на какой только был способен, а потом покачал головой, отгоняя мрачные мысли. — Я не знаю, что ещё и думать обо всём этом, сынок, — добавил он. Моё дело рыбачить и приносить в дом деньги, благодаря которым ваша мать могла бы и дальше вести хозяйство, а вы бы окончательно встали на ноги. Всё, что касается законов и книг, для меня тёмный лес. «Мы должны были слушаться маму и продолжать учёбу», — заметил Аздрубаль. «Однако море завладело моей душой». А Себастьян, у которого голова всегда была светлой, не хотел становиться для нас обузой. Теперь уже слишком поздно. Впрочем, тогда никто и представить себе не мог, что ветры нашей жизни окажутся столь сильными и непопутными. А Белайпер дома слабо улыбнулся. «Я тебя с самого детства научил хорошо ставить и опускать паруса и заходить в порт даже при встречном ветре». «Знаю, отец. Я усвоил все твои уроки. Но море я понимаю лучше людей. В этом деле мы словно плывем над вершинами скал Фомары. Один неточный галс, и мы налетим на утес. Святой Марсиал защитит тебя и не позволит случиться еще одному несчастью». Святой Марсиал, покровитель Лансаротто, с давних времён считался наиглавнейшим святым семейства Пердома Марадентро, представители которого в жизни не переступили порог ни одной церкви и не верили ни во что, кроме собственных сил и удачи. Однако стоило морю разбушеваться не на шутку. Рыбе, которая вот-вот уже должна была оказаться на дне лодки, сорваться с крючка, а жаркому ветру, прилетавшему из пустыни, принести с собой облака жёлтой пыли, от которой задыхался весь остров, Пердома вспоминали о своём святом покровителе. Так они и жили. То молились и благодарили святого, то проклинали его, в зависимости от обстоятельств. Однако в последнее время для всех стало очевидно, что святой Марсиал отвернулся от семьи. И сделал это он по собственной воле, словно и его страшило появление в доме такой странной девушки, какой была Айза Пердома. «Живёт, будто и не здесь», — с горечью произнёс Абилай, отвечая на вопрос сына. Кажется, что она не знает, куда приткнуться или не может избавиться от своих дурных мыслей даже по ночам. Бродит, словно привидение по дому, и даже кусочка хлеба в рот не берёт. Но, невзирая ни на что, с каждым днём становится всё красивее». «От одного только взгляда на неё моя душа наполняется радостью, а сердце — страхом. Не знаю, чёрт возьми, к чему стремится эта девчонка». а Аздрубаль хитро улыбнулся. «Ведь это ты её породил», — сказал он. «Лучше бы ты эту красоту разделил на троих». Абилайпер дома легонько толкнул сына в плечо, отчего любой другой свалился бы с ног. «Хорош ты был бы с таким задом, как у Айзы!» — воскликнул он. «Ох, как бы за тобой бегал корчмарь Ариетта!»